Жил человек рассеянный на улице бассейной. Сел он утром на кровать, стал рубашку надевать. В рукава просунул руки, оказалось это брюки. Вот какой рассеянный с улицы бассейной. Надевать он стал пальто, говорят ему не то. Стал натягивать дамаши, говорят ему не ваши. Вот какой рассеянный с улицы бассейной. Вместо шапки на ходу Он надел сковороду, вместо валинок перчатки натянул себе на пятки. Вот какой рассеянный, с улиты бассейный. Однажды на трамвае он ехал на вокзал, и двери открывая, уважат ему сказал: глубоко уважаемый, вагона уважатый, вагона уважаемый, глубоко уважатый. Во что бы ты ни стало, мне надо выходить. Не лезали у трамвая, вокзай остановить.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 Влез в отцепленный вагон, внес узлы и чемоданы, расставил их под диваны, сел в уголу перед окном и засидула спокойно, вздрем. Это что за полустанок? закричал он с позоранок. А с платформы говорят: это город Лениногород.